Глава вторая. Ничтожество человека, вводящие в обман могучие силы. Пункт 1- Чувство и память. Короче говоря, человек столь счастливо устроен, что нет в нем ни одного начала, влекущего к несомненной истине, и много начал, влекущих к заблуждению. Посмотрим же, сколько этих начал но основная причина совершаемых им ошибок кроется в постоянной борьбе чувств с разумом. Приступить к этой главе следует с рассмотрения тех сил, которые вводят человека в обман. Человек — это вместилище заблуждений, соприродных ему и неистребимых, если на него не снизойдет благодать. Ничто не указывает людям пути к истине все вводит в обман. но ну а два главных руководящих начала для познания истины, разум и чувство, непрестанно стараются провести друг друга, не говоря уже о том, что и вообще-то не отличаются правдивостью. Чувства подсовывают разуму ложную видимость, а душа в ответ на это мошенничество платит ему той же монетой, берет реванш. Страсти, волнующие душу, вносят сумятицу в чувства, порождая ложную видимость. Разум и чувства только и делают, что без зазрения совести говорят друг другу неправду. Но помимо заблуждений, отчасти случайных, отчасти вызванных разногласиями этих соприродных человеку свойств, если хотите спорить не в туне и переубедить собеседника,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 А люди сердятся не на то, что не все успели разглядеть, а на то, что ошиблись. И объяснить это можно следующим образом. Человек по природному своему устройству не способен увидеть предмет со всех сторон. Но по той же самой своей природе все, что видит, видит правильно, ибо свидетельство наших чувств неоспоримы. Когда говорят, что теплота — это движение неких частиц, а свет не более чем канатус рецеденди — центробежная сила, мы не можем прийти в себя от удивления, как источник наших наслаждений всего-навсего пляска животных духов. А мы представляли себе это совсем иначе, ведь так различные ощущения, чья природа, как нас уверяют, совершенно одинаковы. Тепло, исходящее от огня, звуки, свет воздействуют на нас по-иному, нежели прикосновение к коже, мняться чем-то таинственным, и вдруг оказывается они грубы, как удар камнем. Разумеется, крохотные частицы, проникающие в поры тела, раздражают не те нервы, что камень, однако дело все в том же раздражении нервов. Дух этого верховного судьи и подлунной юдоли столь зависит от любого пустяка, что малейший шум помрачает его. Отнюдь не только гром пушек мешает ему здравомыслить, довольно скрипа какой-нибудь флюгарки или блока. Не удивляйтесь, что сейчас он рассуждает не слишком разумно. Рядом жужжит муха, вот он и не способен подать вам дельный совет. Хотите, чтобы ему открылась истина? Прогоните насекомое, которое держит в плену это сознание, этот могучий разум, повелевающий городами и державами. Занятное божество, что и говорить. О Редиколосиссиму Эруэ. О смехотворнейший из героев. Могущество мух. Они выигрывают сражения, отупляют наши души, терзают тела. Разум всегда и во всем прибегает к помощи памяти. По воле случая приходят нам в голову мысли, по воле случая они улетучиваются. Никакое искусство не поможет их удержать или приманить. Как я хотел бы записать ее, эту ускользающую мысль, но мне только и остается, что записать. Она от меня ускользнула. В детстве, взяв книгу, я всегда крепко прижимал ее к себе —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 Почему нас нисколько не сердит хромой на ногу, но так сердит хромой разумом? Дело просто. Хромой на ногу признает, что мы не хромоноги, а недоумок считает, что это у нас ум с изъяном, потому он вызывает в нас не жалость, а злость. Эпиктет ставит вопрос еще прямее. Почему мы не возмущаемся, когда говорят, будто у нас болит голова? но возмущаемся, когда говорят, что мы не умеем здравомыслить или принять здравое решение. А дело в том, что мы твердо уверены, голова у нас не болит и ноги не хромают, но отнюдь не так уверены в здравости наших решений. Мы искренне верили в нашу правоту, но вот встретили человека, который думает иначе, и сразу потеряли уверенность, А что уж говорить, если решение кажется нелепым ни не одному человеку, а многим людям? Ибо предпочесть собственное разумение, разумению множества себе подобных, и трудно, и чересчур дерзко. Что же касается хромоты, тут нам все ясно. Человеку легко вбить в голову, что он глуп, такова уж его природа, да он и сам может вбить это себе в голову. Ибо люди в одиночестве ведут беседы с самими собой, и эти беседы необходимо разумно направлять. Каминпунт морес бонас коллоквиа права. Худые сообщества развращают добрые нравы. Следует изо всех сил стараться хранить молчание, а беседы вести лишь о Боге, ибо в нем одном истина, и таким путем проникнуться этой истиной. Нашему уму от природы свойственно верить, а воле любить, поэтому если у них нет достойных предметов для веры и любви, они устремляются к недостойным.